Глава 37. Первого орка я замечаю слишком поздно. Он выскакивает словно из ниоткуда, как огромная серая тень. Веление визжит так, что закладывает уши, а я... Я действую инстинктивно. Земля под ногами орка вздыбливается и опрокидывает его навзничь. Это дает мне возможность подумать. Хотя мысли меня не приводят в восторг, отступать нет ни времени, ни смысла. Этот мелкий паршивец должен был помочь оркам почти незаметно проникнуть к деревне и напасть на нее. Веления продолжает визжать, привлекая все больше к себе внимания, но при этом не совершая никаких нормальных, адекватных действий. Эта дура могла бы хотя бы уйти через свои грёбаные тени. «Согласна, она дура, и голова ей не особо нужна. Откусим ее чуть позже. Сейчас лучше начать с этого малолетнего поганца. Раздается у меня в мыслях так, что я закашливаюсь на мгновение. Рядом никого. Даже альбы, на которую можно было бы спихнуть этот голос». Но вслед за первым появляется еще один орк, поэтому проблемы с голосами в голове я решаю отложить на попозже. С ума можно сходить и тогда, когда вокруг спокойно. А сейчас надо выживать. Ойлин поспешно убирает еще несколько тыкв, открывая проход шире. Значит, это была спланированная диверсия? Вот сучок. Побег недопиленный. Буратино недоструганный. Я отправляю в сторону Ойлина мощный поток воздуха, сбивая с ног. «Жаль, что взрыв устроить не могу». Веления продолжает орать и кидается в лес, но ненадолго. Почти сразу выбегает оттуда и несется навстречу оркам. Никак не могу перестать удивляться тому, насколько не приспособлена эта девчонка к проблемным ситуациям. Рядом материализуется Альба, шипя и выгибая спину. «Их пятеро», — произносит она, — «двое с мечами, трое с луками, и этого мелкого надо тоже придавить», — замечаю Ойлина. Он отползает и вроде как делает какой-то знак оркам. «Помогите!» — верещит Веление. «Стража! На помощь!» Заткнулась бы, — ворчит Альба, когда Велению за шкирку хватает один из орков. Словно из-под земли появляется еще один. Лучник прицеливается в меня, но я успеваю выставить щит из сгустившегося воздуха, и стрела отскакивает. Тот орк, что бежал первым, бросается в атаку, занося меч. Я отступаю, зажмуриваюсь и активирую всю силу, что есть по максимуму. Земля снова отзывается, камни взлетают в воздух, формируя острые пики и устремляются к противнику. Два попадают в цель, орк ревет от боли и отступает. Из леса выбегают два солдата и кидаются на ближайшего орка. Да неужели? Наконец-то те, кто должен был следить за мальчишкой. Надеюсь, Нортон пропишет им по первое число. «Убейте ведьму!» — кричит ойлен Она все знает! Она поймет про тропы! Сейчас поджарю тебя, сам ведьмой станешь! рычу про себя я, уворачиваясь от новой атаки. Теперь уже появляются все орки, как будто из ниоткуда. Там? Там какая-то стена иллюзии? Или искажение пространства? Альба прыгает на одного из лучников, и они куберем катятся по земле. Веление кусает того орка, что ее подхватил за. Ухо? Он рычит, но от неожиданности из руки выпускает. Она пытается убежать, но орк хватает ее за волосы. Упс. Ее визг становится совсем невыносимым. Бросая в орка сгусток огня, он отшатывается, снова выпускает свою добычу, и веление, наконец-то, соображает и скрывается в тени. Хорошо, что землю уже окутывают сумерки, и этого добро навалом. Со стороны дороги, которая ведет к таверне, появляются еще несколько солдат, и битва закипает с новой силой. Мечи звенят, стрелы свистят. «Держать строй!» — командует Горвинс. «Не дать ему уйти!» Ойлин пытается проскользнуть между сражающимися, но пока орки заняты другими, я закручиваю воздух плотным потоком вокруг мальчишки, не давая ему сбежать. А потом быстро восстанавливаю цепочку из стыкв, отрезая оркам путь к отступлению. Они, видя, что дело плохо, пытаются прорваться к лесу. Альба прыгает одному из них на спину, впиваясь когтями, а я добавляю еще один огненный шар. Орк падает, и солдаты добивают его. Четверо орков мертвы, один взят в плен. У связан и скулит что-то невразумительное. Велению я нахожу в кустах. Похоже, моральное состояние не дало ей использовать магию в полной мере. Она сидит на земле, размазывая слезы и трясясь. Это все ты, поднывает она, поднимая на меня тоскливый взгляд. «Если бы не она, — рявкает подошедший Горвинс, — вы бы уже были мертвы, Нира. И да, генерал приказал вам покинуть деревню до заката. Кажется, вы подзадержались. Подвал у нас один, и, похоже, вам придется составить компанию вон тому здоровяку». Я приваливаюсь к дереву, тяжело дышу, чувствуя, как дрожат руки. Альба подходит и утыкается в мои ноги. «Неплохо справилась. Но твой дракон будет недоволен, что пропустил все веселье». «Он не мой. Начинаю я, но осекаюсь, потому что, может быть, и мой? Как знать. Уже сама не понимаю, что чувствую при мысли о Нортоне. Но он точно будет недоволен тем, что я попёрлась за Ойлином. Я как будто чувствую, что он будет переживать. О чём я вообще думаю? Он ведёт себя как... У него вообще-то жена есть. Разберётесь, мурлычит Пантера. А пока давай придумаем, что делать с этими. Смотрю на пленного Орка и Ойлина. Да, генералу будет о чем с ними побеседовать. А еще, похоже, все наши предположения о тыкве совершенно верны. И значит, они не могут пересечь ограждение без помощи изнутри деревни. Нужно понять, кто еще мог поддерживать Оэлена. Велению все же селят отдельно, в одной из холодных палаток лагеря, предварительно нацепив на нее блокирующие наручники, чтобы не сбежала через тени. Орка засовывают в подвал, а Оэлина... Этого вводят в специальный сон маги, потому что никто не знает, что он может вычудить. Я возвращаюсь в комнату, когда за окнами ложится ночь, освещаемая только звездами из далекого космоса. Другие они здесь, не такие, как в моем мире, но все равно красивые. Стягиваю себя шаль, скидываю платье и подхожу к старому местами поцарапанному зеркалу, чтобы расчесать волосы. Черт! Шрам на лице становится бледнее. Надо спросить Мэри, как укрепить ее магию. Вроде мне обещали, что дольше будет держаться. А мне больше без шрама нравится. Да и в целом твоё личико симпатичнее. Раздается снова голос в моей голове. Так, ну все. Привет, сумасшествие.